Однако эта укрепленная засека была скоро взята и уничтожена, после чего войско два дня шло до арского городка, который нашло пустым, потому что жители его разбежались. Этот поход совершался по стране обильный хлебом, скотом и всякими плодами, ибо там находились частые загородные дворы и села казанских вельмож. Кроме съестных припасов, русские нашли там ценные шкуры зверей, особенно куниц и соболей, а также большое количество меду. Через десять дней отряд воротился со множеством пленных из женщин и детей, с стадами скота и с богатыми запасами всякого продовольствия. В войске явилось вдруг изобилие и дешевизна, так что корову можно было купить за десять денег московских. Опасность и тревога со стороны Арского леса были таким образом уничтожены, но нападения луговой черемисы с другой стороны продолжались. Впрочем, по своей силе и значению они не могли равняться с побитыми наездниками Япончи. Был уже сентябрь месяц, и наступила дождливая погода, весьма неблагоприятно действовавшая на здоровье и бодрость войска, тем более что окрестности Казани и без того изобилуют болотистыми сырыми местами. Такое обилие дождя русское суеверие приписывало даже сверхъестественному началу или чародейству. По словам того же современника, казанские старики-колдуны и старые бабы-колдуньи при восходе солнца являлись на стенах города и с воплем произносили какие-то сатанинские слова, непристойно вертясь и махая своими одеждами на христианское войско. Тотчас поднимался ветер, нагонял облака и начинался проливной дождь. Вера в такое чародейство вызвала следующую меру. По совету благочестивых людей царь послал наскора в Москву, за животворящим крестом, заключавшим в себе частицу древа, на котором был распят Спаситель. Посланные в четыре дня на вятских быстроходных корабликах достигли Нижнего Новгорода, а отсюда поскакали в Москву на переменных подводах и, таким образом, в короткое время привезли святыню. Царские священники соборне осветили воду животворящим крестом, обходили лагеря и кропили их святою водою. Вскоре после того настала ясная погода. Между тем иноземные размыслы делали свое дело, то есть вели подкопы. Главный подкоп заложен был со стороны Булака и направлен под стену между воротами Тюменскими и Аталыковыми. В то же время возник вопрос, откуда осажденные берут воду, будучи отрезаны от реки Казанки. Царь призвал к себе Мурзу Камая, и от него узнал, что около Муралеевых ворот и берега Казанки есть ключ, куда жители ходят за водой и подземельем или тайником. Стоявшие в той стороне воеводы сторожевого полка по приказу государя пытались перекопать этот тайник сверху, но не могли по твердости грунта. Наконец узнали, что он пролегает близ Даировой бани, занятой казаками». Государь поручил Алексею Адашеву и Размыслу заложить подкоп из бани под тайник, затем велел всему Размыслу оставить это дело своим ученикам, а самому продолжать главный подкоп. Когда был готов подкоп под тайник, в него вкатили одиннадцать бочек пороху и взорвали. Этим взрывом тайник был совершенно уничтожен, часть соседней стены обрушилась, камни и бревна высоко взлетели на воздух и при падении своем побили много казанцев. Уныние распространилось в городе, лишенном воды, однако не думали о сдаче и начали в разных местах копать, ища воды, докопались только до одного смрадного источника, откуда и брали воду, хотя от этой воды люди пухли и умирали. Осаждавшие все ближе и ближе подвигали свои туры, а вместе с ними пушки, и беспрестанно били ядрами по городу. Некоторые ворота были уже сбиты, но осажденные возводили за ними новые бревенчатые и дощатые укрепления, засыпанные землею, или так называемые «тарасы». Не ограничиваясь устройством туров, государь велел своему дьяку Ивану Выродкову, по-видимому, сведущему в строительном деле, приготовить на Арском поле подвижную башню в шесть сажен вышины. Эту башню придвинули к царевым воротам, на ней поставили десять больших полутора саженных и пятьдесят затинных пищалей. Так как она была выше городских стен, то стрельцы открыли с нее жестокий огонь вдоль улицы стен, убивая много народу. Осажденные копали себе под воротами и под стенами земляные норы, куда и укрывались от выстрелов, а потом выползали, как змеи, делали вылазки и резались с ожесточением. Осаждавшие, наконец, уже так близко придвинули свои туры, что только один городской ров отделял их от стен — Борьба принимала все более кровопролитный и упорный характер. Иоанн время от времени объезжал полки, осматривал туры, навещал и жаловал раненых воевод и благочестивыми словами поддерживал мужество воинов, бившихся против врагов православной веры.